Глава двадцать пятая. Лорд Ксандр Делеврой. Ответ-то от Волта не было уже неделю. Ровно столько времени я выделил на подготовку к экспедиции. Иногда ловил себя на мысли, что иду у жены на поводу опять, что могу подставить ее под удар, навлечь опасность. Но стоило только представить недовольство на ее лице от отказа. Как я с новыми силами брался за подготовку. Аня пропадала на тренировках и медитациях. Казалось, что ещё немного, и слуги замка Рахмур забудут, как выглядят их хозяева. Иногда моя жена заводила разговоры о тренировках и в спальне хвасталась своими успехами. Но я по её глазам видел, что хочет она намного большего. От искры чистой стихии света мало толку. Слишком мало. Особенно для того ритуала, что мы собрались провести. Но Аня не желала меня слушать, когда я говорил, что для такого грандиозного прорыва еще не время». «Даже думать не смей», — приказала она, приложив мне палец к губам, когда я уже почти произнес эту мысль в очередной раз. За окнами серебрились семь небольших лун, затмевали собой свет звезд и отбивались свечением заснеженный парк. «Наверное, хватит говорить о работе», — вздохнула она, приглаживая волосы и укутываясь в большой теплый халат. «Ты собралась спать в нем?» С насмешкой поинтересовался у супруги, которая расплетала в этот момент косу. «Ну да, что?» Аня как-то странно на меня покосилась и еще потуже запахнула накидку. «Зима тут холодная». «Но ты же можешь согреться стихией». Я нахмурился. «Ты не заболела?» «Нет». Мягкая улыбка на ее губах меня успокоила. «Я просто сегодня очень устала, любимый. Давай спать». Завтра начну утро с медитации. Хорошо. Аня не удалось меня убедить, но спорить с ней не было никакого смысла. Это я уяснил еще триста с лишним лет назад. Все же ни смерть, ни перерождение не в состоянии исправить ее характер. Как думаешь, уничтожение портала хватит? Ворочавшись, тихо спросила Аня. Чтобы жрецы наконец отстали от тебя. Хватит. Церковь не посмеет ничего сделать. «Просто я тут подумала...» Она посмотрела мне в глаза, а я залюбовался игрой лунного света на ее волосах. «Ты ведь преемник короля. А Вал там уже не сильный и здоровый юноша. Если затянуть с уничтожением этого портала, то ты и на трон сесть не сможешь. Церковь этого не одобрит». «Сесть-то я смогу», — протянув руку, я погладил ее по щеке. «Но проблем будет куда больше. Тут ты права». Может, они права, что настояла на своем. Одним ударом двух василисков убить это будет чудесно. «Я что-то не так сказала?» «С чего ты это взяла?» Хмыкнул я, укрывая жену теплым пледом поверх одеяла. «Ты всегда так хмуришься?» Она вытащила руку и провела кончиками пальцев меж моих бровей. «Когда чем-то недоволен или обеспокоен?» «Все в порядке, милая, спи». Лёгкий поцелуй, и Аня тихо отворачивается, укутываясь в одеяло по самый нос. Она всегда спит так, свернувшись клубочком, как кошка. Может, потому и Сейнан её из рода кошачьих. Было бы интересно изучить это явление. Пожалуй, с Сейнанами я займусь после того, как мы решим проблему с демоническим порталом. Ну и, конечно, если её решим. Время летит с зачарованной стрелой. Я проверяю, всё ли готово к проведению ритуала. Меняю несколько моментов, которые кажутся слишком громоздкими и не самыми оптимальными. Аня медитирует и старается изо дня в день все больше. Отряд людей, которые отправятся с нами, уже готов и ждет приказа. Наша экспедиция назначена на следующее утро. Весь день мы пропадаем в лаборатории. Аня обставляет с артефактами тепла, постоянно вздрагивая от холода и кутаясь в длинную шубу. Я нахожусь неподалеку в одной рубашке и в который раз предлагаю ей посетить Брэна. Они отказываются и вновь уходят в себя. Когда она колдует, я откладываю все дела в сторону, чтобы полюбоваться на те чары, которые подчиняются ей с каждым разом все больше и все лучше. Ей сложно. Нет учителя, который поможет освоить стихии света. Нет учебников, которые можно заглянуть и проверить, правильно ли все делаешь. Есть только интуиция и сила, скрытая внутри. В моменты, когда ей удается отделить свет от огня, я вижу, как ее глаза осветлеют. Радужка становится белой, а зрачки серыми. Она почти подобралась к разгадке. Еще бы год, может быть, два. Тогда стихия подчинилась бы ей полностью. Я вспоминаю наш разговор, когда еще не знал, кто она на самом деле. Вспоминаю, как просил ее помочь с порталом и говорил что уйдет на это всего несколько месяцев. Я лгал. Я хотел, чтобы Аня задержалась. Тогда мною владело только чувство собственника. Я не хотел ее отпускать. Хотел привязать к себе, оставить тут. А потом... Потом все поменялось точно с точностью, да наоборот. Это она протянула ту связь, что теперь есть между нами. Возродила ее из пепла, как древнюю птицу Феникса. Ведь даже со знаниями и умениями, которые она вспомнила, Свет дается плохо. «Когда ты смотришь так, я смущаюсь», — буркнула Аня, повернувшись ко мне. «Прости». Я рассмеялся. «Думаю, чем можно тебе помочь». «Может, сражением?» Неуверенно предложила она. «Сражением? У меня брови на лоб полезли. О чем ты?» «Ты ведь сам говорил, что тьма и свет противостоят друг другу. К тьме я отношусь спокойно, она мне не вредит». Но если направишь чары именно на нападение, может, и мой свет отзовётся лучше. Слишком опасно. Отказался я. Я не собираюсь на тебя нападать. Не по-настоящему, — взмолилась Аня. Для обучения? Нет, даже не проси. Она сцепила зубы и прожгла мне таким взглядом, что стала на секунду не по себе, а потом резко отвернулась и выкинула руку вперёд. Воздух перед ней рассёк светло-жёлтый луч. Быть не может. — выдохнул я. — Практически чистая стихия. — Практически. — подтвердила она, не оглянувшись. — Помоги мне. Небольшая дуэль, Александр, пожалуйста. — Хорошо. Я поднялся из-за стола. Небольшая. Если не можешь отразить нападение светом, бей огнем. — Поняла. — Аня вскочила с места с улыбкой и шагнула ко мне. — Начали. — Не сказать, что эта идея мне очень нравилась, но если я не хочу ее потерять, нужно постараться. «Готова?» «Да». Небольшой сгусток тьмы сорвался с моих пальцев и быстро полетел в Ваню. Она долгое мгновение смотрела на него, а потом выкинула вперед руки и поставила тонкий светлый щит. Тьма врезалась в него и с шипением растворилась. «Нечистая», — покачала головой жена. «Давай еще раз». «Я и сам не могу так быстро и так много тьмы отделять», — напомнил я. «Готова?» да. Второй сгусток она отразила куда быстрее. И незащитная магия и боевой. Тонкий луч рассёк моё заклинание ещё на подлёте. «Да что такое?» — выдохнула она. «Как её очистить полностью?» «Медитация. Напомнил я. Начни с неё». Жена цокнула языком и упала в кресло. «Идиотизм. Нам нужна вся сила сейчас, а ты предлагаешь просто отдыхать?» «Я предлагаю работать». Напомнил я и покосился в сторону стола, на котором лежало два парных артефакта. И я придумал, как обойти наше несовершенство в стихиях. Но нужно ещё немного времени. К утру закончу. Старался говорить уверенно, хотя сам понимал, что такие артефакты не делаются за неделю. Не придумываются, не создаются. Вначале проверь его на себе, потом выдам Ане. Она с тяжёлым вздохом вернулась к медитации, а я к работе. Я провёл в лаборатории всю ночь и всё утро. Даже не заметил, когда Аня ушла. Не чувствовал усталости и голода. Только азарт перед тем, как надел на себя амулет и активировал его. Результат? Результат превзошел все ожидания. Именно тогда я вспомнил о времени и о том, что отряд воинов уже должен ждать нас с женой в саду. Сборы заняли немного времени. Я порталом переместился в спальню, захватил теплую одежду и перенесся на одну из аллей. Аня уже стояла неподалеку от дюжины мужчин, куталась в шубку и странно косилась в сторону наших сопровождающих. «Опаздываешь», — укорила меня жена, когда я поравнялся с ней. «Еще и не спал». «Отдохну после». Отмахнулся я и протянул ей второй кулон. на день «Что это? И зачем они?» Аня кивнула в сторону воинов, подняла волосы и закрепила кулон на шее. «Они для нашей защиты». Неизвестно, с чем нам придётся столкнуться, пока отыщем портал. Всё же искажение магии сейчас намного больше, чем, скажем, в тёплое время года. А артефакт поможет тебе отсеять чары света от чар огня». «Что?» Аня охнула, округлив глаза. «Ты смог создать такую вещь за такой короткий срок?» «Честно говоря, заготовка у меня была давно», — улыбнулся в ответ. Но вот довести до ума Ани как не получалось. Видимо, тогда не время для него было. «Можно попробовать?» Глаза жены горели от предвкушения. «Конечно». Активируется касанием хозяина. Она кивнула, отбежала по снегу в сторону, отпустила Ари, которая успела запрыгнуть к ней на руки, и приложила пальцы к кулону. На мгновение прикрыла глаза, а затем выкинула вперед руку и... С пальцев сорвалось пять белоснежных лучей, отразившихся от снежного полотна ярким свечением. «Получилось!» радостно взвизгнула Аня. «Александр, ты видел? Получилось?» «Видел». А ещё я видел, как побелели её глаза полностью. Белок глаза на время скрыл зрачок и радужку. И, надо сказать, зрелище было не из приятных. «Ой!» — Аня бросила взгляд в сторону ожидающих нас воинов. «Я тебя назвала, на ты при них?» «Переживут. Готова?» «Да. Ари?» Сына наказала сынок моей жены, отряхивая слаб снег. Дальнейшее смешалось в одну яркую картинку. Построение перехода для нескольких людей, приблизительное нахождение демонического портала, поддержание чар и шагнул в пространство последним. В лицо тут же полетела ледяная крошка, затянутая черными тучами неба, не пропускала свет солнца. Аня пританцовывала в сугробе, кутаясь в шубу. На ее плече сидела Ари, окидывая шалевшим взглядом ледяную пустыню. Воины рассредоточились по территории, осматриваясь не зная, что они искали под снегом и льдом. Капитан, обратился я к одному из воинов. Слушаю, милорд. Хорошие новости. Нам не придется блуждать тут больше суток. Держать курс на ледяной хребет. Я указал в нужную нам сторону. Не сбиваться с тропы, чтобы вы не увидели. Приказ понят. Поклонился капитан отряда и поспешил собрать своих людей. Я себе немного иначе это представляла призналась жена, растапливая перед собой снег и пробираясь ко мне. Я ещё раз окинул взглядом ледяную пустыню. «И как же?» «Не так холодно», — буркнула она. «Неужели весь снег намело за такой короткий срок?» «Это из-за близости портала. Видишь, вот те ледяные пики. Нам повезло, что мы оказались к ним так близко. Искажение вполне могло настолько сбить нас с пути, что нам пришлось искать их». Я указал в сторону хребта, состоящего из гигантских ледяных наростов, которые из земли голубыми громадинами впивались в самое небо. Да. Аня сняла с себя Ари и запихнула под шубку. Кошка высунула одну только мордочку, отфыркиваясь от мелких осадков. Летом там песчаные дюны, а весной огромные деревья. Красиво всё же. Неожиданно проговорила жена. Но так непривычно. Красиво. «Ну да». Она непонимающе посмотрела на меня. «Никогда ничего похожего не видела. Горы из сплошного голубого льда. Они будто подсвечиваются изнутри. Кажутся такими хрупкими, но на самом деле разрушить их будет непросто. А то, как они пропарывают вершинами низкие тучи. Ты только посмотри, что происходит с небом». Я перевел взгляд и не заметил ничего такого, что могло бы поразить. «Ты удивительная», — усмехнулся я, повернувшись к жене. Аня нахмурилась, а я пояснил. «Увидеть что-то прекрасное, в чём-то пугающем, в этих льдах, во мне. Теперь я понимаю, почему стихии света подчиняются тебе». «Нашёл время для таких речей», — закатила она глаза. «Пойдём, нам ещё путь через снега пробивать». В этом она была права. Магия позволяла передвигаться чуть быстрее, не мёрзнуть. Но доскал скал оставался ещё слишком много времени. Аня расспрашивала о ритуале, который мы должны попробовать провести. Я с удовольствием рассказывал ей о своих разработках и достижениях, о вопросе демонических кристаллов. Вся лёгкость испарилась, когда мы поравнялись с одним из ледяных наростов. Он навис над нашими головами гигантским синим клыком, скрывая всё в тени. Скрип снега сбоку, и нам преграждает путь около десятка людей в серых балахонах. Один из них откидывает капюшон и я узнаю Верховного Жреца Церкви Шести Богов. «Какая встреча!» Улыбка появляется на тонких губах. «Демон решил вернуться домой?»